Глава 4. На следующий день поехать в Баттон-Руш не удалось, и через день поездка снова не состоялась, а на третий он ждал встречи с Ронни Седлером и не имел права никуда уезжать. Он заранее узнал, что Седлер работает на пару с начальником охраны завода компании «Юникл», через которого может достать любые необходимые документы. И знал, что после того, как он заплатит ему оставшуюся половину денег, предприимчивый Ронни собирается шантажировать его, попытается вытянуть из него еще не менее ста тысяч долларов. Он все это знал, но терпеливо ждал документов. Никаких личных возможностей проникнуть на заводы нужной ему компании и овладеть документами не было лист ночью на завод, разыгрывая из себя нового Джеймса Бонда, было глупо и малорезультативно. Во-первых, завод хорошо охранялся, во-вторых, он просто не умел лазать по стенам. И, наконец, в-третьих, не имел права этого делать, так глупо подставляя себя и группу людей, с которыми он сотрудничал. Оставался только один вариант с мерзавцем Ронни Сэддлером которые он и проводил в жизнь. Все возможные осложнения после операции он хорошо мог себе представить. Но документы нужны были во что бы то ни стало. И он готов был платить за них даже чрезвычайно высокую цену. Но сама мысль о необходимости иметь дело с такими типами, как Ронни Седлер, могла серьезно подорвать нравственное здоровье любого агента. В современных криминальных и шпионских романах можно достаточно часто прочитать о мужестве отважных разведчиков, смело проникающих на закрытые базы и добывающих необходимые документы. Все это на сто процентов обычная ложь. Практически во всех случаях агенты-нелегалы действуют через своих завербованных людей, добиваясь нужного результата либо шантажом, либо деньгами. Второе, более верное и прозаическое направление обеспечивает и должный результат. Практически все достижения разведки после окончания Второй мировой войны, а особенно после развенчания сталинизма, базируется на немалых средствах, выделяемых на подкуп нужных людей. Деньги заменяет патриотизм, верность идеи, преданность своему государству. Сказанное не перечеркивает героический труд бывших советских разведчиков-нелегалов, но лишь помогает более правильной расстановке необходимых акцентов. Эпоха героев давно кончилась, наступила эпоха проходимцев и подлецов. И если до августа 91-го еще находились чудаки, способные на героическое самопожертвование во имя красивой идеи, то после августа их уже не осталось вообще. А оставшиеся были благополучно отправлены на пенсию. Цивилизованные формы разведки, принятые ныне во всем мире, это возможность просто купить, нужного человека примечание автора в этот раз они договорились встретиться ровно в три часа дня на ричмонд авеню в западной части города рядом с крупным продуктовым магазином кемаль должен был подъехать к магазину на своей машине аронни сесть к нему в автомобиль прямо у магазина В этот день Кемаль впервые за столько лет достал свой пистолет Доретту, разрешение на ношение которого он получил почти сразу после натурализации и обретения гражданства. Пистолет он положил во внутренний карман пиджака, посчитав, что при встрече с таким мерзавцем, как Седлер, он совсем не помешает. К магазину Кемаль подъехал за пять минут до назначенного времени. В две минуты четвертого из здания вышел Ронни Седлер и, не оглядываясь, сел в его автомобиль.